Он написал для нее стихотворение «Растопчи меня, я раб твой, прелестью плененный адской, среди мирта и агав мраморную плоть распяв». А для всех остальных оставил роман, который так и назвал «Венера в мехах». Настя достала томик в мягком переплете, раскрыла на пятьдесят второй странице. Под розгой этой роскошной красавицы, показавшейся мне в ее меховой душе разгневанной царицей, во мне впервые проснулось чувство к этой женщине, и она начала казаться мне с той поры обворожительнейшей женщиной на всем Божьем свете. Моя катоновская суровость, моя робость перед женщинами была ничем иным, как крайности обостренным чувством красоты. С этой поры Чувственность превратилась в моей фантазии в своего рода культ, и я поклялся себе не расточать ее священных переживаний на обыкновенные существа, а сохранить их для идеальной женщины, если, возможно, для самой богини любви. Настя с покровительственной нежностью вспомнила Валентина. Раздражение, возникшее было после свидания, улеглось, и она подумала, что, может быть, неплохо было бы выйти замуж за этого тихого последователя великого мазоха и родить ребенка, тем более, что все от Валентино престижно. Но вместе с этой мыслью, помимо воли, перед ее внутренним взором возникло лицо Ростислава, Может, опять мазох виноват. Сама, не зная зачем, Настасья Филипповна достала старые бумаги, начала перебирать, как остывшую золу, письма и дневники и занималась неблагодарным делом эксгумации давно почивших страстей и страданий. Записки, торопливо начертанные на обратной стороне черновиков, ничего не значащие мелочи, вроде железнодорожных билетов, слегка пожелтевшая фотография с надписью «На солнце не могу смотреть, поэтому на всех солнечных фотографиях выхожу похожим на японца». Со снимка на нее смотрел высокий, широкоплечий, голубоглазый и светловолосый японец, ее японец. А легкий прищур, как отсвет восходящего солнца, придавал мужественному лицу особенное очарование средневекового самурая. Тут же лежал листок с эпиграммой. Перед зеркалом впадает в забытье и победно изгибает брови. Презирает не влюбившихся в нее, А влюбившимся немало портит крови. Может фору дать она любой молве, Мужикам ее слова выходят боком, У нее бесспорно ветер в голове, Но такой, что с ног сбивает ненароком. Ветер давних дней, ветер ушедший, Кажется, юности, снова охватил Настю, Унося В забытые дали. Тогда еще была жива мама, И летом они с Настей ездили в Юрмалу. По утрам Настя бродила одна по берегу, Шла всегда медленно, почти по самой границе суши и моря. Поверхность моря ослепительно сверкала, Солнце каплями растекалось по волнам. Прохладный бриз сглаживал пустынный пляж, наметая из мягких песчинок холмики, расписывая песок замысловатыми узорами. Стоял август, и чувствовалось, как холодное дыхание толщи вод, соприкасаясь с нагретым воздухом, превращалось над водой в марево. В этом неуловимом дрожании валуны казались неправдоподобно легкими, словно без всякого труда могли сняться с места и отправиться куда только их каменной душе будет угодно. Он появился неожиданно. Шум волн заглушал звуки шагов. Его тень упала ей под ноги, и она сначала подумала, что это на самом деле парит тень Валуна.